В Карпатах. И явился вопрос, что же делать дальше? Пленные австрийские офицеры, смеясь, рассказывали в нашем разведывательном отделении штаба, что они войну в Карпатах называли «гумми-крик» Криг «резиновая война», так как с начала кампании на этом фланге мне все время приходилось, наступая на запад, отбиваться с фланга. Действительно, нам приходилось то углубляться в Карпаты, то несколько отходить, и движения наши могли быть названы резиновой войной. Нужно было теперь предполагать, что дальнейшее передвижение войск наших армий на запад в сущности иссякли по недостатку сил. Оставаться же моей армией на фланге перед Карпатским хребтом, ожидая удара с юга, не сулило большого успеха. И инициатива действий в таком случае должна была перейти в руки к нашему противнику, что, по моему мнению, было для нас крайне невыгодно. Австрийцам было совершенно необходимо перейти с значительными силами в наступление именно на этом фланге, чтобы выручить крепость Перемышль, которая не была обеспечена продовольствием и огнестрельными припасами на продолжительное время. Между тем, наши войска, расположенные как бы кордоном на несколько сотен верст у северного подножия Карпат, нигде не были достаточно сильны. Они нигде не могли противостоять удару хорошего кулака, который австрийцы могли собрать в каком угодном месте и всегда имели бы возможность легко прорвать нашу завесу с тем, чтобы поставить нас в критическое положение. Я считал гораздо более выгодным нам самим собрать сильный кулак и перейти в решительное наступление с целью выхода на венгерскую равнину. Оговариваюсь, я не рассчитывал с одной армией завоевать Венгрию, а полагал лишь притянуть на себя все неприятельские войска, которые неминуемо должны были быть направлены для освобождения перемышля. Я считал, что это единственный способ избавиться от неприятных неожиданностей и иметь возможность нанести противнику сильное поражение и этим способом отстоять осаду Перемышля от покушений врага. При этом я требовал усиления моей армии на один корпус, увеличения кавалерии и ставил обязательным условием мобильное снабжение меня огнестрельными припасами. Я в то время не верил, не мог допустить мысли, что наши огнестрельные припасы действительно на исходе, и что военное ведомство из ужасного положения, вынуждавшего воевать голыми руками, не выйдет благополучно. Все это мною было изложено в донесении главнокомандующему. Из различных частных сведений, которые доходили до меня из штаба фронта, я знал, что Иванов – противник подобного образа действий, и предпочитал держаться строго оборонительно, что, в свою очередь, было противно моему мнению. Начальник штаба армии фронта Алексеев в данном случае разделял мое мнение. По-видимому, в Ставке наше мнение восторжествовали, и было решено, что я предприму наступление через Карпаты в Венгерскую равнину. К сожалению, как это всегда у нас бывало, для выполнения этой задачи были даны недостаточные силы, и только уже весной мало-помалу они увеличились. Если бы сразу были направлены сюда те силы, которые в конце концов были там собраны, то без сомнения успех этой операции дал бы быстрые и богатые результаты. На деле же мы постепенно увеличивали свои силы в этом районе одновременно с неприятелем. Имея сразу значительное превышение сил, я имел бы возможность поочередно разбивать войска противника по мере их прибытия. При данной же обстановке этого делать было нельзя, и потому приходилось медленно, шаг за шагом, продвигаться вперед в такой трудной местности, как Карпатские горы. Как почти во всех операциях этой войны, приняв какой-либо образ действий и утвердив план той или иной операции, наше высшее командование при выполнении операции делалось как будто бы нерешительным и не давало для выполнения плана сразу достаточных средств, как будто желая быть везде сильным и иметь возможность везде парировать всякие случайности. Нужно отдать справедливость немцам. Они, предпринимая какую-либо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу, возможно, большие силы с некоторым риском и решительно приводили в исполнение принятый ими план действий. Это давало им в большинстве случаев блестящий результат. У них была в распоряжении громадная артиллерия с массой орудий тяжелого калибра. Мы же в этом отношении сильнейшим образом хромали и не только не увеличивали артиллерии в ударной армии, но даже не снабжали ее в достаточной мере огнестрельными припасами. У нас, как известно, вообще был значительный недостаток огнестрельных припасов, в особенности артиллерийских. Казалось бы, все-таки даже при нашей бедности в этом отношении была возможность несколько обездоливать те участки фронта, которые к данному времени имели второстепенное значение, для того, чтобы артиллерийский огонь на решающем боевом участке мог вестись надлежащим образом. К сожалению, Иванов, считавшийся отличным артиллерийским генералом, был плохим знатоком этого дела, совершенно не понимавшим значение современного артиллерийского огня. Он упустил из виду решающее значение этого фактора. «Вот при таких-то недочетах в подготовке к предполагавшейся операции я начал ее выполнять». «Лично я предполагал наступать в Карпатских горах, сосредоточив четыре армейских корпуса и не менее трех-четырех кавалерийских дивизий на участке от Дуклинского прохода до Балигруда, включительно в направлении Нагуменная, с тем, чтобы, возможно, скорее проникнуть в венгерскую равнину». Это направление благоприятствовало данной задаче, так как оно наиболее короткое, пути лучше разработаны, а сам по себе Карпатский хребет на этом участке значительно доступнее и легче преодолим, нежели в других его частях. Одновременно с этим через Турку на Ужгород Должен был двигаться 7-й армейский корпус не менее как с одной кавалерийской дивизией для того, чтобы притянуть на себя часть неприятельских сил, а западнее, выше названного участка, левый фланг третьей армии должен был мне способствовать в продвижении вперед частью своих сил. Предполагал я также, что части войск, оставленные восточные турки до нашей границы, должны были своими наступательными действиями на Сколе-Мункач, на долину Хуст и на Надворную-Делатынь-Мара-Марош-Сигет демонстрировать наступление в том же направлении. Таким образом, по всей части Карпатских гор, нами занятой, неприятель видел бы наше стремление перенести театр военных действий к югу, в Венгерскую равнину, и ему трудно было бы определить, где нами предполагается наносить главный удар, а следовательно ему было бы затруднительно знать, куда направлять свои резервы. При таких условиях ему было бы почти невозможно парировать наносимые нами удары, и помыслов о выручке перемышля у него не могло бы быть. Для всего, однако, необходимо было подготовить наше наступление, возможно, быстрее, дабы инициатива действий отнюдь не была им выхвачена из наших рук. В действительности вышло несколько иначе. Во-первых, я получил меньше сил, чем мне было обещано. Во-вторых, сосредоточение этих сил длилось очень долго – Наши железные дороги того времени с их недочетами известны, чтобы на этом останавливаться. Таким образом, в феврале, когда для руководства всем наступлением через Карпаты мне был передан восточный участок, находившийся одно время под начальством командующего 11-й армии, австрийцы успели уже сосредоточить значительные силы на линии мезо лаборс турка и перешли в наступление с целью выручить Перемышль. Главный удар ими направлялся на линию загорж горш устришки, дольная и немногочисленные наши войска, находившиеся там, начали с боем отходить. Силы неприятеля сосредоточились в особенности на направлении Мезолаборц-Санок-Перемышль и я направил туда весь восьмой армейский корпус, постепенно, по мере возможности, усиливая этот участок фронта, так как и противник безостановочно направлял туда свои подкрепления. Первое, что мною было сделано, когда я принял этот участок в свое ведение, это приказано немедленно перейти в контрнаступление, и я направил туда 4-ю стрелковую дивизию, развернутую из бригады, для поддержки отступающих частей. Эта дивизия всегда выручала меня в критический момент, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз честно выполняла. В первый момент задача наступать вместо отступления ошеломила войска, считавшие себя слабее противника, и, как мне передавали, войска думали, что это требование невыполнимо. Но вместе с тем это подняло дух и они, верим мне, пошли вперед и не только приостановили наступление противника, но заставили его перейти к обороне и постепенно начали сбивать противника с позиции на позицию, хотя медленно и с трудом, но продвигаясь к югу. Натиск на восьмой корпус в конце февраля и начале марта настолько усилился, что он временно вынужден был перейти к активной обороне. А мне пришлось постепенно, насколько мне помнится, довести состав корпуса до 64 батальонов. В это время Перемышль переживал последние дни осады, и по беспроволочному телеграфу комендант сообщил Вену, что если город не будет вскоре освобожден, то ему придется сдать крепость». Вследствие этого австрийцы, желая во что бы то ни стало освободить Перемышль, бросили на этот участок все силы, которые только могли собрать, и сосредоточили на направлении балигруд лиско по-видимому, свыше 14 пехотных дивизий. Все их усилия не могли сломить наше сопротивление, и восьмой корпус с приданными ему частями, а частью и седьмой корпус доблестно выдерживали отчаянные атаки противника и сами все время наносили чувствительные контрудары. Таким образом, борьба свелась к тому, чтобы отстоять осаду Перемышля и добиться его сдачи, что, в свою очередь, очищало наш тыл и освобождало несколько дивизий пехоты, которые могли быть направлены на помощь войскам, дравшимся в Карпатах. Одно время командир восьмого корпуса генерал Драгомиров как будто бы начал терять надежду на успех. И донес мне, что начальник одной из дивизий, бывший всегда очень стойким и распорядительным, заявлял, что дивизии его более сопротивляться не может, а потому командир корпуса предполагал отходить к Саноку. Это, очевидно, нарушило бы стойкость всего фронта, и такой успех поднял бы дух противника, который, усугубив свои старания, имел бы шансы добиться освобождения перемышля. Я немедленно же ответил командиру корпуса, что, безусловно, запрещаю какой бы то ни был отход назад и приказываю передать начальнику дивизии, что я настоятельно прошу его устойчиво держаться на месте и ни в каком случае ни на шаг не подаваться назад. Если моя просьба недостаточна, то я приказываю ему держаться». «Если же это приказание, по его мнению, невыполнимо, то я немедленно отрешаю его от командования дивизией. Это предостережение возымело свое надлежащее действие, и эта славная дивизия не только до конца стояла на месте, но вскоре перешла в успешное наступление. 9 марта Перемышль сдался, и сразу наше положение на фронте в Карпатах стало легче. По всему нашему фронту выставили плакаты о сдаче перемышля. Австрийцы были лишены главного стимула, заставлявшего их так яростно бросаться на нас. По справедливости должен сказать, что сдача перемышля произошла исключительно благодаря бесконечной стойкости и самоотверженности войск 8 армии, в особенности 8 армейского корпуса с его начальниками во главе. Нужно помнить, что эти войска в горах зимой, по горло в снегу, при сильных морозах, ожесточенно дрались беспрерывно день за днем, да еще при условии, что приходилось беречь всемерно и ружейные патроны, и в особенности артиллерийские снаряды. Отбиваться приходилось штыками, контратаки производились почти исключительно по ночам, без артиллерийской подготовки и с наименьшую затратой оружейных патронов, дабы, возможно, более беречь наши огнестрельные припасы. Вот что говорит по поводу вышеизложенного в своих воспоминаниях генерал Людендорф. Том 1, страница 106 русского перевода. Наступление австро-венгерской армии для освобождения Перемышля не имело никакого успеха. Русские вскоре перешли в контратаку. Судьба Перемышля должна была свершиться. По всему Восточному фронту мы находились в ожидании русских атак. Объезжая войска на горных позициях, я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней войны при недостаточном вооружении, имея против тебя втрое сильнейшего противника меня всегда крайне удивляло, что эта блестящая работа войск не была достаточно оценена высшим начальством и что по справедливости представленные мною к наградам начальники, между прочим, генерал Драгомиров к вполне заслуженному им ордену Георгия Третьей степени, ничего не получили. Я лично никогда ни за какими наградами не гнался и считал их для себя излишними. Я всегда исповедовал убеждение, что народная война – дело священное, которое военачальник должен вести, как бы действуя, с чистыми руками и чистой душой, так как тут проливается человеческая кровь во имя нашей Матери Родины. Но считал я также, что за геройское самоотвержение войск и мне подчиненных начальствующих лиц Они должны получать должное воздаяние, дабы наша Матерь Родина знала, что ее сыны сделали на пользу, славу и честь России. А между тем, эта титаническая борьба в горах и заслуга спасения осада Перемышля, результатом которой была сдача противникам этой крепости, была не только не поощрена, но прямо скрыта от России. Поскольку восьмая армия имела против себя противника в значительной мере сильнее ее, разговора о спуске в Венгерскую равнину не могло быть. В особенности потому, что огнестрельных припасов отпускалось все меньше и меньше. А Радко Дмитриев, мой сосед с Дунайца, третья армия, мне сообщал, что против его десятого корпуса заметна подготовка к прорыву его фронта. Свозятся многочисленная артиллерия тяжелых калибров, заметно прибывают войска, увеличиваются обозы и так далее. Так как, невзирая на его требования, ему подкрепления не посылались, а у него резервов не было, то нетрудно было предвидеть, что его разобьют, и моя армия, спустившись в венгерскую равнину без огнестрельных припасов, должна будет положить оружие или погибнуть. Поэтому я только делал вид, что хочу перейти Карпаты, а в действительности старался лишь сковать, возможно, больше сил противника, дабы не дать ему возможности перекидывать свои войска по другому назначению. Условия жизни в горах были чрезвычайно тяжелые, подвоз продуктов очень затруднителен, а зимняя одежда недостаточно. Зимой 1914-15 года Центр боевых действий перешел в Карпаты, и не могу не считать своей заслугой, что благодаря моим настояниям было обращено внимание на этот фронт. Не обинуясь, могу сказать, что ежели бы мы тут, хотя и несколько поздно не подготовились, то усилия противника освободить перемышль увенчались бы успехом, и весь левый фланг нашего фронта еще зимой был бы опрокинут. Львов взят обратно, и Галиция была бы тогда же нами потеряна. В подкрепление австрийских сил были присланы и германские части, которые своей устойчивостью и высокими боевыми качествами значительно усилили Карпатский фронт. Правда, летом 1915 года мы Галицию потеряли, но вследствие удара с другой стороны, а именно прорыва фронта 3-й армии с запада после того, как врагу не удалось разбить нас в Карпатах. Могу сказать лишь одно. По моему убеждению, в катастрофе, постигшей весь наш фронт весной и летом 1915 года, Считаю виноватым, кроме нашей неосмотрительной стратегии, также мелочность и полное непонимание обстановки бывшим главнокомандующим Юго-Западным фронтом Ивановым, о чем будет сказано ниже. Не следует, однако, думать, что зимой 1914-15 года сильный напор противника был только на 8 и 7 корпуса. Почти столь же сильный напор должны были выдержать войска, защищавшие доступ к Львову со стороны Мункача и Хуста направлением на Сколе долину и Болехов. Жесточайшие бои против многочисленнейшего противника в ужасающих тяжелых жизненных условиях части доблестно выдерживали. На подмогу этому участку армии, изнемогавшему в непосильной борьбе, был мною направлен 12-й армейский корпус, финляндский, который был включен в состав 8-й армии самим верховным главнокомандующим. И, как мне передавали, против желания генерала Иванова. Как бы то ни было, мы зимой отстояли Галицию и продолжали постепенно продвигаться вперед. Неизменно уменьшавшееся количество отпускаемых огнестрельных припасов меня очень беспокоило. У меня оставалось на орудии не свыше двухсот выстрелов. Я старался добиться сведений, когда же можно будет рассчитывать на более обильное снабжение снарядами и патронами. И к моему отчаянию был извещен из штаба фронта, что ожидать улучшения в этой области едва ли можно ранее поздней осени того же 1915 года. Да и то это были обещания, в которых не было никакой уверенности. С тем ничтожным количеством огнестрельных припасов, которые имелись у меня в распоряжении, при безнадежности получения их в достаточном количестве, было совершенно бесполезно вести активные действия для выхода на венгерскую равнину. В сущности, огнестрельных припасов у меня могло хватить лишь на одно сражение, а затем армия оказалась бы в совершенно беспомощном положении при невозможности дальнейшего продвижения и крайней затруднительности обратного перехода через Карпатский горный хребет при наличии одного лишь холодного оружия. Поэтому я не стал добиваться дальнейших успехов на моем фронте, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на своих местах с, возможно, меньшими потерями. Я об этом своем решении не доносил и войскам не объявлял, но выполнял этот план действий как наиболее целесообразный при данной обстановке. Была еще одна темная туча на нашем горизонте. Это известия, которые продолжали поступать из Третьей армии о непрерывном подвозе тяжелой артиллерии и войск у неприятеля. Эти угрожающие известия, насколько я помню, начали поступать со второй половины февраля. И генерал Радко Дмитриев на основании донесений своих агентов и наблюдений самолетов тревожно доносив головнокомандующему о том, что на его фронте сосредоточивается очень сильная германская ударная группа. Ясно было, что неприятель после неудачи его активных действий в Карпатах и потери перемышля замыслил теперь прорыв нашего фронта в другом месте. Неудача в третьей армии грозила моей армии выходом неприятельских сил в мой тыл. Отступать же с горных вершин, имея перед собой сильного врага, представляло для моей армии задачу весьма трудную и опасную. Радко Дмитриева очень беспокоило положение дел на его фронте, и он своевременно и многократно доносил Иванову о необходимости сильного резерва для парирования угрожавшей ему опасности. К сожалению, по-видимому, генерал Иванов не доверял донесениям Радка Дмитриева и держался предвзятой идеи, что нам грозит наибольшая опасность не на Дунайце, а на нашем левом фланге у черновиц, Снятыни и Коломые. Это несчастная идея, которую подкреплял своим мнением новый начальник штаба фронта генерал Драгомиров, Заставило совершить ряд крупных ошибок, которые повлекли за собой чрезвычайно тяжкие, невознаградимые последствия. Чтобы это пояснить, должен сказать, что уже в марте 11-й корпус был прислан в мое распоряжение и направлен мною на левый фланг. К нему я присоединил все находившиеся уже там войска, отданные под общее начальство командира корпуса генерала Сахарова. По утвержденному мною плану действий они перешли в общее наступление, разбили противника и вполне успешно теснили его, заставляя уходить в горы. И не было решительно никакой надобности столь беспокоиться об этом участке моего боевого фронта. Ожидать тут появления значительных масс противника не было никаких оснований, прежде всего потому, что Карпатские горы на этом участке представляют более серьезную преграду, чем на Западе, и движение здесь было возможно исключительно по дорогам, которых было мало, а посему большие массы не могли быть двинуты в этом направлении». Кроме того, железных дорог на этом участке также весьма мало, и продовольствовать и снабжать войска всем необходимым для боевых действий было весьма затруднительно. Наконец, непосредственная близость румынской границы не давала возможности свободно маневрировать. Нарушать же границу этого государства ни мы, ни центральные державы ни в каком случае не хотели ибо Румыния держала нейтралитет, и обе стороны старались привлечь ее в свой стан. Предвзятые идеи, в особенности в военном деле, потому-то и опасны, что всякие известия воспринимаются под определенным освещением. Боязнь, что прорывом нашего крайнего левого фланга неприятель может выйти в наш глубокий тыл непосредственно у нашей государственной границы, совершенно затушевывало в уме главнокомандующего действительное положение дела. На этом основании еще в марте 1915 года в этот район был перекинут штаб 9 армии, и туда направлены все войска, которые только можно было снять с других участков фронта. Новый командующий 9-й армии генерал Лечицкий, ожидая сбора всех войск, назначенных в его распоряжение, приостановил удачно развившееся наступление Сахарова. А в это время ударная группа неприятеля против 3-й армии продолжала невозбранно усиливаться подвозом войск и всего необходимого материала для успешного наступления». Если бы все войска, которые были направлены в 9-ю армию, были быстро перевезены в распоряжение радка дмитриева он мог бы перейти в наступление, не ожидая сбора всех войск врага, разбить головные части только что собиравшейся армии немцев и этим своевременно ликвидировать грозившую нам опасность. Но хуже глухого тот, кто сам не желает слышать. И десятый корпус, вытянутый в одну тонкую линию, без всяких резервов, на протяжении 20 с лишним верст, без тяжелой артиллерии, бездеятельно стоял, спокойно ожидая момента, когда Маккензену, вполне подготовившемуся, угодно будет разгромить его и на широком фронте прорвать линию третьей армии. И вот при таком положении дел Юго-Западного фронта был затеян приезд императора Николая II в Галицию. Я находил эту поездку хуже, чем не своевременной, прямо глупой, и нельзя не поставить ее в вину бывшему тогда верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. Поездка эта состоялась в апреле. Я относился к ней совершенно отрицательно по следующим причинам. Всем хорошо известно, что подобные поездки царя отвлекали внимание не только начальствующих лиц, но и частей войск от боевых действий. Во-вторых, это вносило некоторый сумбур в нашу боевую работу. В-третьих, Галиция нами была завоевана, но мы ее еще отнюдь не закрепили за собой». А неизбежные речи по поводу этого приезда царя, депутации от населения и ответные речи самого царя давали нашей политике в Галиции то направление, которое могло быть уместно лишь в том крае, которым мы овладели бы окончательно. А тут совершалась поездка с известными тенденциями накануне удара, который готовился нашим противникам без всякой помехи с нашей стороны в течение двух месяцев. Кроме того, я считал лично Николая II человеком чрезвычайно незадачливым, которого преследовали неудачи в течение всего его царствования, к чему бы он ни приложил свои руки». У меня было как бы предчувствие, что эта поездка предвещает нам тяжелую катастрофу. Царь с верховным главнокомандующим по пути из Львова посетил, между прочим, и штаб моей армии, который в то время находился в городе Самбор у подножья Карпат на Днестре. На железнодорожной станции был выставлен почетный караул из первой роты 16-го стрелкового полка шефом которого состоял государь. Мне было дано знать, что царь со своей свитой будет у меня обедать. После этого поедет в старое место, где произведет смотр третьему кавказскому армейскому корпусу, а затем направится в Перемышль для его осмотра и там будет ночевать. Кстати, Третий Кавказский армейский корпус, только что перевезенный в старое место и числившийся в моей армии, находился в резерве главнокомандующего, который расположил его тут потому, что в данном месте он находился на полпути как от Девятой армии, излюбленной Ивановым, так и от Третьей армии. Генерал Иванов, невзирая на все угрожающие сведения, уже ясно показывавшие, что удар противника сосредоточивается на фронте Третьей армии, все-таки не решался подкрепить радка Дмитриева. «Об этом преступном недомыслии я до настоящего времени не могу спокойно вспоминать». Радко Дмитриев, видя, что все его донесения мало помогают, прислал мне письмо, в котором излагал создавшуюся у него тяжелую обстановку и просил моего воздействия на Иванова. Я ответил Радко Дмитриеву, что мое вмешательство в дело чужой армии при моих отношениях к главкоюзу не только не поможет ему, а окончательно все испортит. Советовал же я ему написать о его положении генерал-квартирмейстеру Данилову вставку для доклада верховному главнокомандующему. Исполнил ли он мой совет, не знаю, ибо я больше не видел этого честного и доблестного воина. Около одиннадцати часов утра прибыл первый свитский поезд, а час спустя прибыл царский поезд. Отрапортовав государю о состоянии веренной мне армии, я доложил, что 16-й стрелковый полк, так же, как и вся стрелковая дивизия, именуемая «Железной», за все время кампании выдавалась своей особенной доблестью, и что, в частности, первая рота, находящаяся тут в почетном карауле, имела на этих днях блестящее дело и отличилась, уничтожив две роты противника. Как и всегда, царь был в нерешительности. Что же ему по этому случаю делать? Великий князь Николай Николаевич вывел его из затруднения, сказав, что ему нужно пожаловать всей роте Георгиевские кресты, что он и выполнил. Затем со станции железной дороги царь поехал в дом, занимаемый моим штабом, где был приготовлен обед. В столовой государь обратился ко мне и сказал, что в память того, что он обедает у меня в армии, он жалует меня своим генерал адъютантом Я этого отличия не ожидал, так как царь относился ко мне всегда, как мне казалось, с некоторой недоброжелательностью, которую я объяснял тем обстоятельством, что не будучи человеком придворным и не стремясь к всему, «Я ни в ком не заискивал и неизменно говорил царю то, что думал, не прикрашивая своих мыслей. Заметно было, что это раздражало царя». Как бы то ни было, это пожалование меня несколько обидело, потому что из высочайших уст было сказано, что я жалуюсь в звании генерала-адъютанта не за боевые действия, а за высочайшее посещение и обед в штабе вверенной мне армии. Я никогда не понимал, почему, жалуясь за боевые отличия, царь никогда не высказывал мне, по крайней мере, своей благодарности». Он как будто бы боялся переперчить и выдвинуть того, кто заслужил своей работой то или иное отличие. Немедленно после обеда мы направились в поезде в Хыров, где и состоялся высочайший смотр третьему кавказскому армейскому корпусу. В это время корпус находился в блестящем виде, пополненный, хорошо обученный и с высоким боевым духом. Представился он царю наилучшим образом. Так как верховых лошадей не было приказано приготовить, то император стал обходить войска пешком. Но при таком условии обхода войск его мало кто мог видеть, и великий князь Николай Николаевич настоял на том, чтобы царь объезжал войска и здоровался с ними, стоя в автомобиле. Нужно сказать, что царь не умел обращаться с войсками, говорить с ними. Он и тут, как всегда, был в некоторой нерешительности и не находил тех слов, которые могли привлечь к нему души человеческие и поднять дух. Он был снисходителен, старался выполнять свои обязанности верховного вождя армии, но должен признать, что это удавалось ему плохо, несмотря на то, что в то время слово «царь» имело еще магическое влияние на солдат. Сейчас же, после церемониального марша, государь сел в поезд и уехал в Перемышль. Я же откланялся и вернулся в Самбор, так как Перемышль, находившийся в тылу, был вне расположения веренной мне армии. Заботы Иванова об усилении Карпатского Восточного фронта, в чем никакой надобности не было, продолжались и между 8 и 9 армиями втиснули вновь возродившуюся для сего случая 11-ю армию, которая, называвшаяся ранее «Осадной», после падения Перемышля была расформирована. Третья же армия продолжала оставаться без усиления. Наконец Маккензен вполне основательно и без помехи закончил свои приготовления – И в выбранное им время могущественной ударной группой с громадной артиллерией, в числе которой было много тяжелой, нанес сокрушительный удар по десятому корпусу, у которого резервов не было и который был вытянут в одну тонкую линию, имея только один ряд окопов, несовершенных и ни в какой мере не могущих укрывать войска от всесокрушающего огня противника. Ясно, что при таких условиях этот корпус легко был прорван и сломан, а многочисленные германские войска, хлынув в этот прорыв, начали его быстро расширять и поражать разрозненные части Третьей армии, которые отходили от своих позиций в полном беспорядке. Вина прорыва Третьей армии ни в коей мере не может лечь на Радко Дмитриева, а должна быть всецело возложена на Иванова. Однако в крайне беспорядочном и разрозненном отступлении армии нельзя не считать виновником Радко Дмитриева. Он прекрасно знал, что подготовляется удар, и знал место, в котором он должен произойти. Знал он также, что подкреплений к нему никаких не подошло, и, следовательно, ему не будет возможности успешно противостоять этой атаке. Поэтому, казалось бы, он должен был своевременно распорядиться о сборе всех возможных резервов своей армии к угрожаемому пункту и вместе с тем отдать точные приказания всем своим войскам, в каком порядке и направлении в случае необходимости отходить. На каких линиях останавливаться и вновь задерживаться, дабы по возможности уменьшить быстроту наступления противника и провести отступление своих войск планомерно и в полном порядке? Для сего необходимо было заблаговременно, без суеты, убрать все армейские тыловые учреждения и также заблаговременно распорядиться устройством укреплений на намеченных рубежах. При таких условиях третья армия не была бы полностью разбита. Кроме того, во время этого несчастного отступления на всем обширном фронте армии Радко-Дмитриев потерял бразды управления, чего не было бы, если бы он заблаговременно по намеченным рубежам надлежащим образом распорядился устроить техническую службу связи, без чего управлять армией невозможно. Он же стал сам катать в автомобиле от одной части к другой и рассылал для связи своих адъютантов, которые, как рассказывали очевидцы, отдавали от его имени приказания начальникам частей, минуя их прямых начальников. Приказания же эти были часто противоречивые. Понятно, что от такого управления войсками сумбур только увеличивался, и беспорядок при отступлении принял грандиозные размеры не столько от поражения, сколько от растерянности начальников всех степеней, неуправляемых более одной волей, не знавших, что им делать, и не знавших, что делают их соседи. Результат совокупности всех перечисленных условий отступления и не мог быть иным. В это время генерал Иванов наконец решился спешно двинуть третий кавказский армейский корпус на помощь третьей армии. Корпус был двинут эшелонами, ибо пройти значительный путь целому корпусу одним эшелоном, одной дорогой, было, конечно, затруднительно. И явилось бы потери времени, потому что корпус был расквартирован в большом районе, и не было надобности сосредоточивать его вдали от противника. Очевидно, что эшелонами войска могли двигаться быстрее и с меньшей усталостью. Вводить же в бой войска пакетами было, конечно, нежелательно, а следовательно, надлежало задержать головной эшелон на каком-то рубеже, дать подтянуться войскам корпуса и приказать пристроиться к ним отступавшим войскам. При таких условиях, хоть временно, противник был бы задержан и мог бы получить сильную острастку. К сожалению, войска корпуса своими разрозненными усилиями не могли оказать существенной поддержки уже разбитым войскам. Не знаю, получил ли в это время Радко-Дмитриев откуда-нибудь еще какую-либо поддержку. Могу лишь сказать, что при таких условиях восстановить фронт армии было очевидно невозможно. И войска Радко-Дмитриева в полнейшем беспорядке продолжали быстро отходить к перемышлю, севернее этой крепости, примыкая к ней своим левым флангом. Между тем, этой крепости в действительности более не существовало. Она была заблаговременно эвакуирована. Оставалось только незначительное количество артиллерии и снарядов, но решительно никаких запасов. В крепости не было гарнизона, за исключением двух или трех дружин ополчения для содержания караулов. При такой-то обстановке мною, а также и моими соседями слева, было получено приказание отходить с Карпатских гор, чтобы занять новые позиции, причем моей армии приказано было занять позицию южнее Перемышля, от этой крепости до старого места – Старый Самбор. Я возразил на это, что в данном случае мой левый фланг будет висеть в воздухе, ничем не обеспеченный, и что для занятия этого фронта сколько-нибудь прочно у меня не хватит войск, тем более, что мне было приказано обеспечить Перемышль гарнизоном в составе не менее одной дивизии пехоты. Тогда мне было дано разрешение, оставляя мой правый фланг, упирающимся в Перемышль, отвести левый фланг назад, с тем, чтобы он обеспечивался болотом у Днестра близ Верещицы. Перемышль был мне подчинен, что вследствие разоружения крепости невозможности надлежащего ее сопротивления меня в достаточной степени огорчало. Я никогда не гнался ни за славой, ни за наградами, и поэтому не возражал. «Но мне было непонятно, почему разгромленный перемышль из состава Третьей армии передан бы мне вместе с двумя армейскими корпусами Третьей армии, которые были совершенно расстроены и представляли собой лишь жалкие остатки бывших отличных корпусов». Опять вспоминается солдатское заключение. «Эх, ма, другие напакостили, а нам на поправку давай». Только много времени спустя все объяснилось. Невидимая для меня рука в свое время приписала взятие перемышля генералу Селиванову, который и был награжден за это после нескольких месяцев спокойного сидения под перемышлем. А моя геройская армия все это время неустанно билась впереди, не допуская сильнейшего врага дойти до крепости на помощь ее гарнизону. Повторяю, я славы не искал, но проливая тогда солдатскую кровь во имя Родины, теперь я имею право желать, чтобы хотя бы история достойно оценила моих самоотверженных героев, солдат и офицеров. В память погибших воинов я пишу эти строки, а не для прославления своего имени. Мир праху дорогих усопших боевых товарищей. Мне было обидно за мою дорогую армию, когда та же невидимая рука связала сдачу Перемышля с моим именем, а следовательно и с именем моей армии. Тогда мне было горько. Но мне было только смешно, когда вынуждена, в силу необходимости, давая мне редкие награды, Было дано негласное распоряжение их замалчивать в прессе и широко в Россию не сообщать, чтобы популярность имени Брусилова не возрастала. Я мог бы это доказать документально. Конечно, эти записки увидят свет, когда я уже сойду с арены. До славы земной мне будет весьма мало дела». Но скрывать свои переживания того времени от будущей России не считаю себя вправе ввиду того, что карьеризм, личные интересы, зависть, интриги загубили общее русское дело. Да не будет так в будущем.